Глава тридцатая. Законы сна таковы, что вам не обязательно поворачиваться, если внимание привлекла интересная деталь. Подсознание соберет картинку там, где нужно. Инквизитор просто оказался в другой части комнаты, геометрия которой исказилась. Теперь он видел меня, других марфистов и человека, присоединившегося к празднику жизни. Человек отделился от кирпичной кладки, смахнул с себя стыки между кирпичами и превратился в неприметного мужчину со стандартным лицом, обычная фигура, средний рост, костюм недорогой и недешевый, брюки и пиджак темно-серые, туфли черные, усы каких много, взгляд не выражает вообще ничего. Я скорее почувствовал, чем понял, передо мной стоит администратор. собственной персоной. А дальше начали происходить очень странные вещи. Отец Симеон быстро смякнул, что начались проблемы, и постарался их решить по-своему. Я понял, что законы этого сна меняются. Трое марфиствов переделывали конструкт, пытаясь вытолкнуть незваного гостя за его пределы. Никто из участников спектакля не шевелился, не произносил ни слова. но их борьба отражалась на окружающем пространстве. Исчезали и появлялись стены, раздвигались границы, выскакивали неожиданные тоннели, лестницы, двери и окна. У меня освободились руки. Но шевельнуться или поучаствовать в битве я не мог. Подвал исчез, вместо него появился офис с панорамными окнами и однотонной светло-коричневой мебелью. За окнами развернулся мегаполис, скопление небоскребов, уличные каньоны, потоки снующих внизу машин. Щелкнул незримый выключатель, и день сменился ночью. Небоскребы засияли в темне, их контуры обозначала неоновая подсветка. Улицы превратились в огненную решетку, по линиям которой струился поток жидкого пламени. Смена декораций. Высотки начали рушиться, словно их кто-то взорвал. Краешек солнечного диска осветил безлюдный пляж, белоснежные песчаные дюны и катящиеся издалека океанские волны. Комната утонула в грохоте прибоя и шуме ветра. Океан отступил, выросли джунгли, с неба обрушился ливень, все утонуло в несмолкаемом шорохе. Деревья поднимались все выше и выше, лианы заплетались стекла. Начал меняться офис. Дорогая и функциональная мебель уступила место деревянным стенам, старинному лакированному шкафу, рассохшемуся сундуку и потрескивающему очагу. Дым уходил в отверстие в потолке, и я вдруг осознал, что потолок выгнулся и стал куполообразным. Окна отгородились от мира ставнями. Не прошло и нескольких секунд, как я уже сидел в кресле, а стены посерили и сделались каменными. Вместо окон появились бойницы, очаг вмонтировал себя в стену и превратился в камин, потолок вознесся на несколько метров, подпер себя балками и мощными столбами, столбы превратились в колонны, вся мебель исчезла, под ногами расстилалась мраморная плитка, и я обнаружил себя в античном храме. Иллюзии сменили друг друга с сумасшедшей скоростью. Я не мог понять, сколько времени прошло и почему никто не пытается атаковать. Сам не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой, как не старался. Администраторы и марфисты застыли на приличном расстоянии друг от друга, словно восковые фигуры из музея мадам Тюссо. Панорамы и ландшафты перемешивались, встраивались друг в друга, образовывали причудливый калейдоскоп. Эпохи, сюжеты, архитектура у меня начала кружиться голова. В новой реальности не было ничего постоянного. Глаз не мог ухватиться за спасительную соломенку стабильности. Перспектива, глубина, расстояние, пропорции — все было искажено. И вдруг все застыло. Мы стояли посреди бескрайнего поля, залитого звездным светом. Над головой раскинулось бездна. В сотне шагов от меня на холме возвышался бродяга. Я видел желтые квадратики окон, фонарь над крыльцом и крохотную человеческую фигурку, замершую на террасе. Пели цикады. Администратор изменил очертания. Передо мной стоял ухмыляющийся длинноволосый парень в цветастой бандане, с кучей фенечек на левом запястье, в кедах, дранных джинсах и футболке. Я присмотрелся к надписи на футболке. Ни черта мы не уйдем. Ярик, здорово, чувак! Обрадовался боевой марфист. Как зелишки? Все путем? Щелкнув пальцами, Ярик произвел на свет фонарь. Чугунный столб и матовая сфера. Ничего оригинального. Таких в парке пруд пруди. Не знаю. Я покосился на инквизиторов. Точно ты? Да я, бро. — усмехнулся Хиппи. — Эти сейчас очухаются. У нас мало времени, так что задавай свои вопросы. Инквизиторы по-прежнему напоминали каменное изваяние. — Я думал, ты администратор. — Какой еще администратор? — удивился морфист. — Со мной бродяга связался. Говорит, тебе помощь нужна. — А, эти упыри сильные. Чуть меня не угрохали через кошмарный трип. — Ладно, ты не видел, забей. — Забей. ощущение инопланетного присутствия куда-то пропало. Администратор никогда не снился ни мне, ни Джан, ни Феде. Он всегда разговаривал мысленно, не утруждаясь формированием образов. Я решил его позвать. Ты здесь? Молчание. Ах да, я выпустил грани кубика и теперь не могу разговаривать с искусственным интеллектом. Пазл начал складываться. Администратор каким-то образом вышел на Бродиагу, а тот позвал человека, способного проникнуть внутрь конструкта и сразиться с врагами. Но почему бы просто не отрубить каналы доступа инквизиторам? Они создали конструкт вопреки защитным протоколам Дамоморфа. Я посмотрел на Ярика с непониманием. Как такое возможно? Бродиага не ошибается. На него оказали воздействие, ответил Ярик. Попытались отключить артефакт или что-то подобное, я не понял. Им почти удалось. Мой мозг зацепился за еще одно несоответствие. Семион сказал, что они давно за мной наблюдают за пределами Дамоморфа, но я почти всегда сплю у себя, особенно в последние недели. Бро, они тебя развели. Отмахнулся Хиппи. На нашем жаргоне это называется давить овцу. Ты не всегда успешно ориентируешься даже в осознанном сновидении и многое принимаешь за чистую монету. Когда ты спишь, разум порождает иллюзию вместе с законами, в которые верит сновидец. Если же ты попадаешь в собранный конструкт ловушку, то начинаешь верить в навязанные законы. Меня легко обмануть, очень. Подсознание думает, что любое вранье часть сюжета. Тебе скармливают обрывки информации, выдают все это за постоянную и эффективную слежку, подменяют факты догадками, угрожают и давят. В этом весь фокус. А почему овца? Ну, ты же слышал про выражение овец считать, типа, чтобы заснуть быстрее. Овца – это архетип, чувак, тупой ненавидец, которого обрабатывают. Да, вненька, я не получал таких комплиментов. И что нам делать? Я перезагрузил конструкт. Сейчас этот мир запустится по-новой. Инквизиторы оживут. Бродяга не в игре. У него какие-то аппаратные поломки. Так он выразился. А ты? У меня почти не осталось ки. Без обид, мужик, но эти придурки меня здорово потрепали. Надо восстановиться, иначе я умру. Завершить битву придется тебе. Но я не умею драться во сне. Да что тут уметь? — Я не умею драться во сне. «Конструктом теперь управляешь ты. Они не успеют перехватить контроль и что-то переписать. Просто убей придурков!» «Вот так просто?» «А-а-а...» «Морфист задумался. Ну, они будут сопротивляться. Ты уж постарайся. Запомни, если они умрут здесь, то и в реальности сдохнут. И к нам пришлют новых инквизиторов. Почем мне знать? Вычислить смерть во сне невозможно». Типа у них там сердечко разорвется или тромб в мозг начнут вскрывать, ничего не докажут. Ядов в крови нет, физических контактов не было, провидцы не помогут. Да ты не очкуй, я сто раз так делал. Сто? Ну поменьше, четырнадцать. Тоже не хрен собачий, если что, бывай. Ярик бесследно исчез. Эй, обратился я к пустому месту. Куда? Но ответом меня не удостоили. А вот застывшие силуэты инквизиторов начали медленно оживать. Выглядело все так, словно неизвестный кинемеханик начал в ускоренном режиме прокручивать пленку в проекторе. Думать было некогда. Я представил, как разрубаю мечом одного из морфистов, и сон услужливо подстроился под эту фантазию: взмах, брызги крови, укатившаяся в траву голова. Дожидаться, пока тело рухнет на землю, я не стал. Шагнув ко второму инквизитору, вогнал клинок под капюшон прямо в сгусток тьмы. Вопль прокатился под звездами, и у меня возникло неприятное ощущение, словно умирал не человек, а Константа, одна из основ мира, который меня окружал. Выдернув меч, я увидел черный фонтан, бьющий из затылка врага. Как по мне явный перебор. Выставив перед собой меч и дук последнему участнику представления, отцу Семиону, реальность снова жила по своим законам, а мой противник перестал быть замедленной куклой. Наверное, было логично завалить его первым, но я понимал, что этого недостаточно. Теперь, когда я знаю, что у инквизиторов есть артефакт, способный выводить из строя Бродягу, я не буду спать спокойно. Мне нужно забрать эту штуковину. И я ничуть не сомневался, что артефакт редкий, он может не иметь аналогов. Фонарь переместился ко мне за спину, изогнулся и ударил пучком света в лицо противнику. Симеон, ухмыльнувшись, выхватил из пустоты внушительных размеров ствол и начал стрелять без предупреждения. Пули замедлялись и огибали меня по широкой дуге. Я слышал, как маленькие убийцы осыпаются в траву. Отбросив бесполезное оружие, Семион вырастил прямо в ладони Сакс. Не поможет. Качаю головой. Теперь мы играем по новым правилам. Сакс превратился в бутылку лимонада. Я неспешно шел к своему врагу. Артефакт, которым вы ударили по бродяге, тихо произнес я. Кто его активировал? Конструкт чутко улавливал вибрации подсознания инквизитора. «Ты ничего не узнаешь». Симеон стал очень серьезным. «Даже не думай». «Один из них», — предположил я. «Тот, что без головы?» Степь на горизонте исказилась. Я увидел кусок города, напоминающего... Нет, не Москву. Что-то, стоящее на большой реке. В широкой и спокойной реке. Волга? «Да, это он». Я продолжил давление. «Что за город? Казань?» Город застыл, теряя детализацию. Словно мираж или плохая голограмма. «Нет», — качаю головой. «Астрахань?» Симеон резко выбросил руку, метнув в меня нож. Прямо в полете клинок рассыпался в труху. Инквизитор тут же попытался создать механикуса и скрылся в кабине, оснастив руки дисковыми пилами. Через секунду мех обернулся картонными коробками, а пилы исчезли. Это не астрахань. Я бросил взгляд на исчезающие улицы и проспекты. Саратов в этом мире угадывать было трудно. Города веками развивались по альтернативным сценариям. Многих улиц, домов и узнаваемых объектов в природе не существовало. Здания стали полупрозрачными, почти растворились в звездном небе. Инквизитор понял, что драться бесполезно. Вырастив крылья, взмыл в небеса, перестраиваясь в большого черного ворона. Я тут же последовал за ним, одновременно превращая степь в лабиринт. Сбежать решил. Пророкотал я сверху, прижимая врага к земле. Не выйдет. Это единственный в своем роде артефакт, уникальный. Меня накрыло волной страха. Угадал. Бригада морфистов применила устройство, которое нашли в одной из подводных колоний. Образ всплыл на несколько секунд, но я зафиксировал его в памяти. Пикирую на ворона, бью его когтистой лапой, а потом перекраиваю окружающий мир. Лабиринт исчезает, вместо него появляется высокий холм. Инквизитор привязан к столбу, под ногами разгорается пламя. Очумел? Впервые за долгое время Симеон утратил контроль над собой. Ему было больно, ведь конструкт обладает высокой степенью реалистичности. Давно хотел пошалить. На моих губах возникла кровожадная усмешка. Ты вряд ли понимаешь аллегорию, но мне нравится. Чтобы стало еще веселее, превращаю холм в площадь. Нас обступают кривые улочки средневекового города. Крыши делаю островерхими, вдали возвожу замковые стены и башни. Сдабриваю все это флюгерами, трубами, жуткой вонью и оборванцами, которые собрались на площади. Вот сюда пару мужиков в доспехах, а сюда злобную старушку с факелом. Прям огонь. В прямом и переносном смысле. «Идиот — Идиот! — рявкнул Симеон. — Мы хотели договориться! — Ты мог бы служить супреме, выполнять задания по всему миру, ничего не бояться. Я и так ничего не боюсь. Внезапно меня накрывает озарением. Нижний Новгород. Средневековье отступило. Улочки и площадь преобразились. Теперь их перекраивало подсознание моей жертвы, в котором сработали правильные триггеры. Здания вознеслись на десятки этажей, превратились в современные железобетонные комплексы. По улицам начали ездить машины, трамваи и троллейбусы, а в просвете между домами мелькнуло серое полотнище Волги. Закатное солнце осветило сюрреалистичную картину. Посреди крупного мегаполиса выселся столб с пылающим и истошно орущим человеком. «Прекрати! Урод!» Адрес, процедил я, языки пламени улеглись, подчинившись моей воле. Симеон ничего не сказал, но это и не требовалось. Меня затянуло в уличный лабиринт, вышвырнуло к многоэтажному дому, на углу которого красовалась табличка: название улицы и номер дома. Квартира, приказал я. Неведомая сила подхватывает меня и затягивает в подъезд. Все смазывается от скорости, потом я обнаруживаю себя перед оббитой дерматином дверью с номером 214. Усилием воли перемещаюсь внутрь. Я не знаю, что искать, но подсознание Симеона услужливо подкидывает образ. Вот он, Марфиест в черно-синей рясе, устроился в глубоком кресле, на коленях лежит поблескивающий металлом круг. Чем-то напоминает доску Уиджи, предназначенную для общения с духами. Вот только Морфист ни с кем не общается. Он сидит с закрытыми глазами, погрузив пальцы двух рук в жидкую субстанцию — ртуть, неизвестное вещество. От пальцев разбегаются волны, а над доской Уиджи прямо в воздухе формируется голографическая схема — нечто шарообразное, разделенное на зоны, бесконечно сложное. Мозг бродяги у меня просто нет аналогии для сравнения. Марфиста больше нет, он умер во сне. Я наблюдаю за чужими воспоминаниями. Рывок и я снова на площади. Смотрю в глаза инквизитора, который страдает, но все еще жив. Симеон хотел договориться, но действовал неправильно с позиции силы, и это было ошибкой, потому что он со своими дружками едва не уничтожил бродягу. «Прощай», — сказал я, — «ты умрешь легко». И снес Симеону голову призванным мечом.